став таким образом, чтобы быть заметным отцу. И хотя прогремел пушечный выстрел, и на кораблях прокатился продолжительный гул, на который ответили бесчисленными восклицаниями на берегу, и хотя грохот пушек должен был оглушить уши отца, а дым выстрелов заслать дорогой образ, привлекавший к себе все его помыслы, он все же явственно видел Рауля до последней минуты. И нечто, постепенно теряющее свои очертания, сначала черное, потом блеклое, потом белое, и, наконец, уже вовсе неразличимое, исчезло в глазах Атоса много позднее, чем исчезли для глаз всех остальных могучие корабли и их вздувшиеся белые паруса. полудню, когда солнце уже поглощало все видимое глазу пространство, и верхушки мачт едва возвышались над горизонтом, Атос увидел нежную воздушную, мгновенно расплывшуюся в воздухе тень. То был дым от пушечного салюта, которым герцог в последний раз прощался с берегом Франции. Когда эта тень растаяла в небе, Атос, чувствуя себя совершенно разбитым, вернулся к себе в гостиницу. Среди женщин Д'Артаньян, вопреки желанию скрыть от друзей свои чувства, не смог сделать это в той мере, в какой хотел. Стоический солдат, бесстрастный воин, одолеваемый страхами и предчувствиями, он отдал минутную дань человеческой слабости. Но, заставив замолчать свое сердце и поборов дрожь своих мышц, он повернулся к своему молчаливому и исполнительному слуге и сказал, «Рабо, да будет тебе известно, что я должен проезжать по тридцать лья в день? Отлично, господин капитан, ответил рабо. И с этого момента, слившись в одно целое со своей лошадью, как настоящий кентавр, Д'Артаньян не занимал больше своих мыслей ничем, то есть, иначе говоря, думал обо всем понемногу. Он спросил себя, по какой причине король вызвал его. Он задал себе также вопрос, почему железная маска бросил блюдо к ногам Рауля. Что касается первого из этих вопросов, то ответить на него удовлетворительным образом Д'Артаньян оказался не в состоянии. Он достаточно хорошо знал, что король, вызывая его, делает это потому, что нуждается в нем. Он знал, что Людовик XIV испытывает крайнюю необходимость в беседе с глазу на глаз с тем, кого знание столь важной государственной тайны поставило в один ряд с наиболее могущественными вельможами королевства. Но установить в точности, что именно побудило короля к этому шагу, он все же не мог. Мушкетер не в меньшей степени понимал, какая причина заставила несчастного Филиппа открыть, кто он такой и что он королевского рода. Филипп, навсегда погребенный под своей железной маской, удаленный в краях, где люди, казалось, были рабами стихий, Филипп, лишенный даже общества Д'Артаньяна, относившегося к нему предупредительно и почтительностью, понимая, что в этом мире на его долю остаются лишь призрачные мечты и страдания, да еще отчаяния, начинавшие жестоко мучить его, излился в жалобах и стенаниях, рассчитывая, что если он откроет свою ужасную тайну, то, быть может, явится мститель, который вступится за него. Вспоминая о том, что он едва не убил своих ближайших друзей, о судьбе, столь причудливым образом столкнувшей Атоса с государственной тайной, о прощании с бедным Раулем, о смутном будущем, которое его ожидает и которое поведет его к ужасной и неминуемой гибели, Д'Артаньян мало-помалу возвратился к своим печальным предчувствиям и даже быстрая скачка не могла отвлечь его как бывало от этих грустных мыслей. потом дартеньян перешел к думам о партосе и арараамисе объявленным вне закона.